Подштопать, подлечить, подкормить. Спяс нас, пребывавший в состоянии забытья, видел сны, которые даже и не влиялись по большому счёту снами. Скорее в мысленном его воображении мелькали картины из его прошлой жизни, накладываясь одна на другую. И вдруг он услышал знакомый голос, донёсшийся не из снов, а из какого-то другого мира, возможно, из реального. Спяс нас открыл глаза, ну или приоткрыл слегка, искосив взгляд влево. Увидел несколько человек, точнее, обнаружил троих человек, среди которых увидел в собственном смысле этого слова лишь Андрееча. Спецназ непревольно дёрнулся, и тотчас застонал от боли, полыхнувшей от раны в боку сразу во все стороны. Андрееч обернулся на стон, затем подошёл к спецназу и принялся его рассматривать. Пёс то породистый, проговорил он с некоторым удивлением в голосе. «Не узнаешь, Андреич?» — собравшись с силами, спросил спецназ. «Спецназ? Ты, что ли?» — вскричал Андреич. «Да тебя и не узнать! Похорошал-то как, что за диета?» «Шутишь, Андреич, а мне вот не до шуток. Помираю, похоже». «Спецназ, ты зачем сбежал с генеральской дачи? Дезертир ты, однако. И чего тогда на жизнь свою жалуешься?» Надо ж было дождаться меня. А командира нашего ты знаешь? Очень хорошо знаю. Он же нам с тобой всегда завидовал. У него что ни одной награды, кроме песочных. Крыса он, до ногая. Кивнул спецназ. Андреевич присел и принялся осматривать спецназа. Так, поглядим, что у тебя. Рана на правом боку, подсказал спецназ. Да у тебя бог дружище распорол. С роду такого не бывало, и вот опять, да, орезанная рана и порядком загнилась, поставил диагноз Андреч. Тебя же срочно лечить надо. Что-то ты очень по-видимому неосторожен стал. Где ты так? Дебош, пьяная драка. Террорист-таракан кинжалом полоснул. Объяснил спецназ, которому было не до шуток. Это Шон зрывчатку. На живой порез, похоже, проговорил Андреевич и задумался. Спустя несколько секунд объявил: "А прямо сейчас тебя я отправим, а то пока я тут разберусь со всем этим. Я обезвредил, Андреевич", проговорил спецназ с трудом ворочая языком. "Тут, вот понимаешь, происшествие как раз спецназ по нашей части", продолжил Андреевич. "И ни один час пройти может. Ты же знаешь, как это бывает. В клинике тебя подшлёпают, подлечат, подкормят, потом" А там видно будет, перебил сам себя Андреевич и обернулся назад. Дима, иди сюда. Отвезёшь спецназа в клинику? Ты же вроде знал его. Подошёл Дима, рассмотреть которого у спецназа сил уже не было, но на ответное приветствие селёнка подсобрал. Привет, Дима, сказал. А потом прикрыл глаза и отключился. Прибежали турист, сплетница, предатель, лежебока и мать с детьми. Из-за стыв в цепенении смотрели, как спецназа затаскивают в вниз сан караван. Он не смотрит на нас, даже не помахал, обиженно проговорила Юнна, и глаза её наполнились слезами. Значит, ненадолго, сказала сестра Эйла, просто чтобы успокоить её.